«Да мало ли что, войдет ей вдруг в голову, она все точно в лихорадке теперь, то мне кричит, за тебя как в воду иду, скорее свадьбу, сама торопит, день назначает, а станет подходить время, испужается, а не мысли другие пойдут, бог знает, ведь ты видел ее, плачет, смеется, в лихорадке бьется». — Да что тут чудного, что она и от тебя убежала? — Она от тебя тогда убежала, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты вот сказал Давича, что я ее тогда в Москве разыскал. Неправда. Сама ко мне от тебя прибежала. Назначь день, — говорит, — я готова. Шампанского давай. К цыганкам едем.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 Что же не доканчиваешь, прибавил тот, осклабившись. А хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь. Но как же и теперь за ним быть? Как ее к тому допустить? Известно, что думаешь. Я не за тем сюда ехал, Парфен, говорю тебе. Не то у меня было в уме. Это может что не за тем и не то в уме было